Глава 5. Кольцо всевластия. Петербург, 4 сентября 1838 года. Респектабельный чёрный экипаж, но не выделяющийся чрезмерной вычернастью, какой и должна быть карета тайной полиции, быстро катился по почти пустой в этот ранний утренний час и мокрой после дождя дороге в сторону Садовой. Дорогу ему освещали два боковых фонаря с бешено танцующими в них языками пламени. Кучер то и дело хлестал лошадок кнутом и прикликивал. «Но, но, залетные!» Всецело понимая, что промедление в данном случае может выйти себе дороже, поскольку чиновник особых поручений, которому он ныне был приставлен, сегодня находился не в лучшем расположении духа. А лучше даже сказать, что он был в гневе, поскольку уже четверть часа кричал и возмущался над довольно примилую баржишню, которую они не столь давно подобрали на Гороховой. Ты закончил? Невинно улыбнулась мисс Фокс, выслушав тераду Орлова о том, какой её благоверный непутевый и безответственный болван, что теперь вся операция висит на волоске, а где сейчас сам Волков и Потапов остаётся лишь только гадать. Нет, я Хантовая моя, я не закончил. Всё ещё красный, как варёный рак, вновь забурчал Алексей. У меня ещё есть много слов про запас, но все эти слова мисс Фокс предназначены не для ваших милых ушек, а для ушей этого негодяя, о которого подумать только. Я всё ещё считаю своим другом. Гуд. Похлопав ладоши, Унов невинно улыбнулась мадам. Оправдывать, как ты вытащил самого благоверного, я так понимаю, не имеет смысла. Хотя то это он сделал лишь из лучших побуждений. Услышав это, Орлов скривился и вновь вздвинул брови. "Гуд, гуд", беззащитно подняв руки вверх, произнесла Манда. "Напоймин, Лёша. Как это говорят у вас, что сделано того уже не развернуть вспять. У нас не так говорят", хмыкнул Орлов. "Ты сплела две пословицы в единое причём вторую вывернула шиворот на выворот". Вот не понимаю, почему вы, иностранцы, так любите форсить русскими поговорками. Алексей махнул рукой. Впрочем, забыли. Смысл я понял. Гуд, в очередной раз улыбнулась Аманда. Так что, давайте теперь подумаем, что нам со всем этим делать. Крета в этот момент остановилась. По крыше раздалось лёгкое постукивание. Приехали в вашу благородию, донёсся голос кучера. Рол вздохнул как-то странно, даже казалось, С лёгким волнением взглянул на мисс Фокс и произнёс: "Для начала давай посмотрим на место преступления, а уже потом и подумаем, что нам со всем этим делать". Они покинули экипаж и оказались во дворе промеж высоких домов с песочными стенами и маленькими оконцами. Впрочем, в глубине двора располагалась ещё одна постройка, а именно небольшую в два этажа деревянный флигель. Вокруг этого флигеля суетились жандармы, в окнах горел свет и мелькали тени. Орлов и мисс Фокс вошли внутрь, и Аманда тотчас почувствовала неуловимый запах смерти, пахло кровью, гнилью и нечистотами. Внимательный взгляд девушки быстро пробежался по комнате, вся в ирдом. Первое, что заметила мисс Фокс, это либо следы борьбы, либо уже жандармы постарались. Впрочем, вот и они. Один, уже не молодой, с длинными, напомаженными усами, стоит столбом. Другой совсем еще сопляк, но милый, мечтательный блондин что-то пишет в блокноте. Нет, не пишет. Зарисовывает. А вот и наш старый знакомый медик. Как там его, сэр? Баранов, кажется. Смотрит на меня и хитно улыбается, и наверняка ждет реакции. О боже. Аманда вдруг почувствовала, что голова идёт кругом, а предательница земля уходит из-под ног, и она чуть было не рухнула без чувств. Когда вечере изнеженная балами и светскими раутами графиня Анна Рябова. Но не упала. Карло вовремя подхватил девушку под руку, и это придало ей сил. "Яхантова, моя, может, не стоит тебе", заговорил был Алексей Номис Фокс, оттолкнул его руку, не желая показывать слабость, и вновь взглянула за спину Баранова. И Горло подступил к ком, стало дурно, и не в силах больше бороться девушка к собственному стыду выскочила из флигеля. «Слабый пол, что поделать?» Эхом донесся до Аманды насмехающийся голос жандармского медика. «Свежий воздух!» С облегчением вдохнула полной грудью мисс Фокс и взглянула поверх крыш домов на восходящее солнце. В этот ранний утренний час солнце казалось красным, кроваво-красным. Отчего небо вокруг тоже 스ветилось алым, и это выглядело пугающе. Впрочем, не так пугающе, как то, что лежит там на столике. Тут же поправила себя Аманда. Так, надо собраться. Что это я в самом деле мертвеков и крови, что ли, никогда не видела? Видела. Даже насмотрелась в Добали и в Сибири, когда на нас напали аеши и потом в стенах чёрные пирамиды. Но там и там это были враги, жаждущие нашей смерти. Да и во втором случае это были даже не люди, а наги. А здесь мирное время и относительно цивилизованный город, и все эти убийства выглядят по-настоящему пугающе и отвратительно. А это последние своей жестокостью превосходят все мыслимые и немыслимые границы. Мисс Фокс вновь вздохнула, отвела взгляд от кровавого, будто насмехающегося над её слабостью солнца, и обернулась к Флигелью. В проёме распахнутой двери было видно, как суетится Орлов, что-то выискивая, осматривается и отдаёт распоряжения. Ему кивают, поддакивают. Даже надменный медик Баранов указывает на какие-то детали трупика на столе. В этот момент медик вернулся к раскрытой двери и увидел растерянно стоящую в проёме девушку и вновь ехидно улыбнулся. Слабый пол, значит, вспыхнула Манда негодованием. Но я ему сейчас покажу слабый пол. С этими мыслями, полной решимостью, Мес Фокс в ней шагнула за порог. Да, судя по следам, здесь орудовала действительно банда. С этим я склонен к Алексей запнулся на полуслове и с тревогой взглянул на вышедшую Манду. Я хантовая моя, может, и всё же обождёшь на улице, а я обо всём тебе потом расскажу. Но мисс Фокс ничего на это не ответила и даже не взглянула в сторону Орлова. Вместо этого лишь подняла руку и отмахнулась, будто говоря: "Не отвлекай". На этот её жест на лицах гандармов отобразилось полное недоумение, кто мол эта загадочная барышня, что мановением руки затыкает самого чиновника особых поручений третьего отделения. А медик Баранов, которому англичанка была представлена как ассистентка иноземного консультанта месье Вульфа, Лишь фыркнул, покачал головой и все же решил вставить свои пять копеек. «Вижу, мадемуазель, что вы все-таки совладали со своей слабостью!» С нажимом на последнее слово проблеял патологоанатом и подергал себя золощенную козлиную бородку. «Это весьма похвально, хотя...» «Да умолкните вы, прислужник царства Плутона!» Фыркнула на него Аманда и взглянула таким суровым взглядом коре глаз, что Мендик даже опешил от подобной наглости. Но правило приличия в данный момент волновали мисс Фокс гораздо меньше того, что сейчас лежало перед ней на круглом столе. А там, на украшенной изысканной резьбой столешнице красного дерева, покоился труп ребёнка, со вспуратым и выпотрошенным словно у индюшки перед фаршировкой животом. Впрочем, голова была не отрублена, а покоилась на плечах, но это отнюдь не смягчало кровавую картину, а напротив, придавало ей ещё больше ужаса, поскольку лик курносовой кудрявой молочонки был искажён самой настоящей гримасой неописуемой боли, которую жертва явно испытывала долгие минуты перед смертью. О, древний бог, изручите, что за изверг это сделал? В сердцах взмолилась Аманда, понимая, что никто из этих самых богов её не услышит, поскольку все они канули в лету, и даже последняя из них Артемида и та покинула мир собственных детей, дав нам право самим разгребать деяния собственных рук. Неужели это сделали Аэше? Но вот зачем? Зачем такое зверство? Запах запёкшейся крови, желчи и ничто тут дарил у нас. Голова девушки снова закружилась, и к горлу вновь подступил предательский позыв, но Аманда подавила его и поспешила отвернуться и вздрогнула в тот же миг. У самых ее ног к несущему столбу, служившему одной из опор флигеля, был цепями прикован старик с крючковатым носом. Он тоже был мертв, голова беспомощно свисала на бок, а одежду покрывали пятна крови, впрочем, ран видно не было. «А ведь...» «В целом, картина еще ужаснее, чем на первый взгляд», — прыснул медик барона Убута специально, выжидая, когда мисс Фокс увидит второй труп. «Не правда ли, дорогуш?» Аманда поняла этот ужасный намек. Старик был прикован так специально, чтобы видеть, как на столе потрошат мальчонку. «Кем он ему приходился?» — стараясь, чтобы голос не дрогнул, спросила мисс Фокс. Один из гвардейцев, тот, что постарше, с наппомаженными усами и явно повыше званием, бросил вопрошающий взгляд на Орлова. "Рассказывайте, Сутулов". Переказал чиновник особых поручений. "Мисс Фокс наш сторонний консультант, имеющая своего рода опыт в подобных делах. Поэтому в данный момент мы с ней работаем вместе. Где же же её шеф, миссис Вульф, прохлаждается?" Осведомсо вдруг медик. «Почему он не удостоил нас визитом и прислал в помощь лишь свою ассистентку? Или его организм еще нежнее, чем у представительницы слабого пола?» И он презрительно ухмыльнулся. Господин Вульф в данный момент занят. Начал было объяснять орловную мисс Фокс уже порядком, доведенная до кипения, словно английский чайник на плите под воздействием огненной желчи баранова, наконец не выдержала и дала скопившемуся пару выйти наружу. «Во-первых, многоуважаемый медикус Баран... Оф!» Сделав паузу в фамилии наглеца, намеренно, исковеркав ее на иноземный мотив, выпалила Аманда. «Это не вашего ума дело, чем занимается в данный момент господин Вульф. Скажу лишь, что он занят именно нашим расследованием, но ваш статус не позволяет вам знать всех деталей». Баранов открыл рот, но Аманда подняла кверху пальчик и продолжила. А во-вторых, я не ассистентка господина Вулфа, как наверняка вы меня себе представляете. А он не мой шеф. Мы с ним равноправные компаньоны, делающие работу на равных. Прошу впредь вырубить это на вашем длинном, вечно всовывающемся не в своё дело носу. Зарубить. Машиналино поправил Орлов. Что? Зарубить на носу, я хантовая моя. Так у нас говорят, объяснил Алексей. Снай видел, что мисс Бабагрове в словно рак в кастрюльке с кипятком прорычал Баранов. "Нет, не знаю и знать не желаю", фыркнула манда и обернулась к усатому жандарму. "Суитулов, кажется". Всё ещё Бабагровый Баранов в поисках поддержки бросил взгляд на усмехающегося Орлова, но тот лишь покачал головой и показал медику кулак. "Давай понять, что споры и забавы окончены". Сутулов: э, э, ваше, не знаю, как себя вести со странной басурманкой, растерялся жендаром. Аж напросто мисс Фокс любезно улыбнулась Манда. Так что вы там хотели нам поведать, господин Сутулов? Рассказывайте. Хочу видеть картину в целом. И начните с того, кем приходился ребёнок старику. Слушаю, мисс, кивнул жендарм. По установленным данным, мальчишка Имя Моти являлся внуком старика, сам же старик Авакум Абрамович Кауцен-Элленбоген. Заглянул в блокнот, с трудом выговорил иудейскую фамилию Сутулов. «Тьфу ты, пропасть язык сломаешь от этих жидовских фамилий! В общем, жид был хорошо известен в жандарских кругах как приспевающий ростовщик». Говорят, он был не сильно жаден, как остальные жиды, и даже наши ростовщики давал хорошую цену за заклад. «Почему же его тогда убили, и к тому же так жестоко?» — осведомилась Аманда, морща носик от режущего слух оскорбительного величания евреев жидами. «Из низменного чувства корысти, мисс Факс!» — вновь встрял Баранов. «Самый древний и самый распространенный мотив». «Да...» закивал Сотулов. Нам установлено, что здесь орудовала банда человека три или даже пять. В комнате всё перевёрнуто вверх дном, присутствуют следы пребывания небольшой группы. А, как известно, из надёжных источников житню впускал к себе посторонних. Дела предпочитал вести через дверное окошечко или же, если и впускал, в крайнем случае, то под одному. К тому же, у него всегда дежурили двое охранников. И Где они сейчас? задала ризонный вопрос Аманда. "Тоже убитые, мисс", ответил Сотулов и кивнул куда-то вглубь комнаты. "Похоже, их старались запереть в кладовой, но они проявили сопротивление и были убиты. Одного проткнули, похоже, шпагой". "Что прошу заметить необычно", вставил Баранов. "Поскольку шпагами в наши дни пользуются лишь узкий круг аристократов". на никак не уголовные элементы. Логично, кивнула мисс Фокс. А второй охранник? Ему сломали шею, мисс, ответил Сотулов. Что явно подтверждает, что здесь орудовал не один человек, а целая банда, причём довольно дерзких налечиков, среди которых имеется явный богатырь, способный легко сломать шею опытному дюжему охраннику. А уже после охранников банда приковала вакуума к столбу и принялась пытать Моцю, для того, чтобы старый жид выдал место нахождения схрона. «Схрона?» — удивилась Аманда. «Это что-то вроде тайника?» «Так точно, мисс», — закивал Сутулов. «Налетчики искали жидовский тайник». Аманда вновь поморщилась и, наконец, не сдержалась. «А можно без антисемистских выражений?» «Как по мне, так подобное не красит представителя власти». «Чего?» — не понял жандарм. «Нашей чопорной англичанке не нравится, что вы, жандарм Сутулов, зовете евреев жидами», — фыркнул Баранов. «А как призывать жид он и в Таганроге жид?» «Зовите иудеями», — наморчив носик предложила Аманда. «А впрочем, давайте к делу». «То есть вы считаете, что причина всех этих кровавых убийств лишь...» «Желание богатиться и завладеть какими-то сомнительными богатствами?» «Почему сомнительными?» — удивился жандарм. «Мужчина... Ой, простите, мисс, у иудеев завсегда золотишко припрятанное имеется, оттого они и эти самые... Ну, вы поняли, иудеи. А этот еще и ростовщик, тут и к гадалке не ходи, и так все ясно». Мисс Фокс скептически фыркнула. Ваше суждение, господин жандарм, построено на националистических бреднях и предрассудках. Лично я не думаю, что убийство невинного ребёнка, совершённое с такой жестокостью, было проделано лишь для того, чтобы добиться местоположения сомнительного тайника. Это кем надо быть, чтобы на такое пойти лишь ради одной наживы? Нет, здесь явно попахивает ненавистью и наивная душа расхохотался Баранов. «Вы просто плохо знаете наших уголовников, мисс. Ради золота они не на такое готовы». Аманда развернулась к медику для ответа, но ответить не успела, поскольку в разговор уступил Алексей. «Боюсь, мисс Фокс, но в данном случае вы действительно ошибаетесь, и схрон все же был». Орлов отступил на шаг и указал на дырку в полу, которая явно совсем недавно была прикрыта доской. «Вот тайник, и он пуст». Аманда на секунду задумалась, сопоставляя в голове все факты, обозрела картину в целом, представила всех жертв и всё происходящее с точки зрения следствия, и наконец взглянула на Алексея большими карими глазами, наполненными удивлением. Но если так, то выходит это было обычное банальное ограбление. Да и почерка ай. Она запнулась, чуть было не сказала лишнего. Впрочем, эта ее оговорка явно не ускользнула от внимательного баранова, который блеснул на девушку глазами через пенсне и задумчиво пригладил козлиную бородку. Да, и почерк наших загадочных душегубов, рубящих головы, отсутствует. А чего же мы здесь, сэр Орлов? Ведь все факты говорят о том, что это дело не связано с нашим. Боюсь, что все же связано, мисс Фокс. Загадочно, и даже, как показалось Аманде с каким-то грузом на сердце, Вздохнул Алексей, затем отвел взгляд и объявил. «Господа, обождите на улице, а нам с мисс Фокс нужно еще кое-что проверить». «Слушаемся, ваш благородь!» Разом отчеканиль жандармы и, развернувшись на каблуках, зашагали к выходу. А вот Баранов не тронулся и с места. Вместо этого он схватил Орлова за рука в сюртука и, притянув к себе, зашептал. «Алексей, я бы все же настоял на своем присутствии». «Если вам известны какие-то факты, которыми вы по какой-то причине пока не можете поделиться с остальными, то я бы хотел их знать. Вы же...» «Вы всего лишь жандармский медик», — вновь встрял Аманда. «Если у следствия есть какие-то факты, то вам по вашей должности их знать не полагается. Поэтому ступайте отсюда и не мешайте нам работать». И мисс Фокс самодовольно улыбнулась. Совесть, впрочем, слегка уколола её за проявленную минутную слабость по отношению к этому наглому и беспардонному субъекту, но мисс Фокс тут же успокоила её, сказав себе: "Ну а что? Он сам напросился, не надо было весь вечер меня поддевать и провоцировать. Знаешь же, что, мисс?" зарычал Блобаранов, но Орлов тут же прервал его. "Держите себя в руках, Геннадий Растович!" И как правильно заметила мисс Фокс, тайны следствия не вашего ума дело. Поэтому ступайте. Но, Алексей, вы же дали мне слово. Выпочил через пинсне, некогда голубые, но к старости потускневшие глаза Баранов. Но Орлов лишь покачал головой и строго сказал: "Ступайте, Геннадий Растович, а посля поговорим". Жандармский медик с досады крякнул, надул старческие губы и, развернувшись к двери, с обидой сказал. «Честь имею он, господин чиновник особых поручений!» После чего зашагал к двери и вскоре скрылся из виду. «Пренеприятнейший субъект!» — с трудом, но все же выговорила по-русски Аманда. «И что это ты ему обещала, Алексей?» «Держать его в курсе относительно всех деталей», — сухо ответил Орлов. Он имеет собственный интерес к этому делу». «И какой же?» Алексей как-то странно посмотрел на Аманду, вздохнул, а затем махнул рукой и произнес. «Неважно. Гораздо важнее все это». И он обвел руками перевернутое вверх дном помещение флигеля и трупы. «Ну, и что же здесь такого важного?» – удивилась мисс Фокс. «Как эти убийства связаны с нами? Здесь ведь совершенно иной почерк». связанный напрямую, ответил Орлов. Дело в том, что сегодня ночью в этом флигеле были наши друзья Владимир и Миша. Что? опешила Манда и выпочла на Алексея удивлённые глаза. В чего ты это решил? С того, что за пролёткой, которую реквизировал твой ненаглядный, следили мои агенты. И после того, как valet и Миша подсели к Владимиру, они направились именно сюда. За ними велась слежка. По словам агентов, во флигеле все трое пробыли чуть менее часу, а затем уехали дальше на Ямскую, где вскоре и затерялись. После я попросил агентов проверить этот флигель. Алексей запнулся, отвел взгляд и продолжил. Вот они и проверили, обнаружив этот сюрприз. Ноги Аманды будто вросли в пол. В голове роем закружились мысли, а во рту вдруг как-то стало сухо, и она прошептала. Не хочешь ли ты сказать, что не во всём этом участвовали? Алексей недобро усмехнулся. Не хочу, покачал он головой. Но факты говорят сами за себя. Один из охранников проткнут шпагой, другому сломали шею. И, как заметил старший жандарм Сутулов, тот, кто сломал шею, должен обладать недюжинной физической силой. Но там на столе ребёнок, вскричала Аманда. И старик Ты думаешь, что Владимир и Михаил смогли бы просто смотреть на то, как этот твой валет запытывает ни в чём не повинного ребёнка до смерти? У Михаила были чёткие указания. Слегка виновато произнёс Орлов. Ни в коем случае не выходить из роли и вести себя в полном соответствии с образом Матёрова уголовника. А приказы к моей глубокой скорби он всегда выполняет чётко, не размениваясь ни на что. В такие моменты мне даже кажется, что он и не человек вовсе, а машина. Этокий новомодный локомотив паровозный, на котором наш император батюшка ездит до царского села. "Но Владимир!" возмутилась Аманда. "А что, Владимир?" пожал широкими плечами Алексей. "Ты ведь его не хуже меня знаешь, для достижения собственной цели и на пути к ней и он способен на что угодно. Вот не надо." почти как самая настоящая лисица сквозь зубы прорычала Miss Fox. Владимир бы никогда не остался безучастным, глядя на то, как мерзкий, мёртвый душегуб питает ребёнка. А вот мне представляется, что нюансы всё же есть. И в одном случае волк всё же мог жеть зубы и пройти через это. И в каком же это случае? Ради мести? Нет. Ради тебя. Меня? Опишла Аманда. "Да, я хантовая моя ради тебя". Заглянув в испуганные глаза девушки, строго произнёс Орлов. "Ты самое дорогое, что есть у Владимира, и следовательно, для Джоукана и Айеши ты первоочередная цель, хотя к тебе и сложно пока подобраться. Но такой случай всё же может представиться, и Джоукан не упустит его. И Волков как никто это понимает". Поэтому первоочередная цель для Владимира — это не месть, а защитить тебя. И ради того, чтобы это сделать, он пойдет на все. «Нет, нет, нет!» — закачала головой Аманда, будто стараясь отогнать предположения Алексея, которые, как назло, выглядели чертовски убедительно. «Он не способен на это!» Орлоу шагнул к мисс Фокс и взял ее за плечи и произнес. «А теперь взгляни мне в глаза Аманда и ответь честно». Не оглядываясь на сердце, а полагаясь лишь на свой бессомнение выдающийся ум, мог ли Владимир допустить всё это ради твоего спасения или всё же нет? Тёмные и суровые, словно бушующие моря глаза Орловых впились в полное смятение карих глазами Сфокс. Эти глаза требовали ответа, и о от чего-то этот ответ казался им важен. Но и сама Манда жаждала ответа не менее обладателя тёмные глаз. трепещущее сердце в этот миг кричало из-за всех сил, что возлюбленный не способен на подобное, но любящее сердце, на то и любящее сердце, ведь оно взирает на своего избранника через розовую пелену, а истина подчас куда глубже. Мисс Фокс глубоко вдохнула, как её учили ещё в Китае в школе Ушу на уроках медитации. Замедлила сердечный ритм и постаралась обратиться к разуму. И тот на удивление быстро явил ей истину. Нет, выдохнула Манда в лицо Алексея. Глядя тебе в глаза, я отвечу: нет, нет и ещё раз нет. Владимир не способен стоять в стороне, глядя на то, как убивают ребёнка. И знаешь почему? Орлов приподнял правую бровь. Потому что он вспыльчив, и его кровь горяча, выдохнула Манда. В подобные минуты он теряет над собой контроль и хладнокровие, и рационализм уходит на второй план. Поэтому даже если бы он и хотел остаться в стороне, он бы не смог, он бы не выдержал, он бы сорвался. Это отличает его от Аеши и Нак, горячая кровь, что течет в его жилах. Да, и благородства в нем намного больше, чем он сам показывает окружающим. Хм... Усмехнулся Орлов и выпустил плечкими с Фокса из объятий. Всем сердцем надеюсь, что ты права. Он на секунду задумался, провёл ладонью по кудрявым склокоченным бакенбардам и наконец продолжил. Только вот если ты права, то дела наши совсем плохи. Это ещё почему? С подозрением сдвинула брови Аманда. Да потому что если Владимир и Миша здесь были и не остановили всё это, то значит, что они сами были пленниками. Орлов стряхнул головой. «Хотя это невозможно». Я отверг это предположение сразу. Не мог ведь один валет и их двоих в плен взять? Да и к тому же агенты подтверждают, что все трое уехали отсюда, как ни в чем не бывало. Нет, здесь что-то иное, но... Что? Мисс Фокс в этот момент нагнулась к мертвому старику, привязанному к столбу в полусидячем положении. Одежда старого еврея была перепачкана кровью, но кровь эта была не от глубоких ран, а от попыток выбраться из оков. Дед на глазах которого пытали внука всеми силами пытался разорвать собственные путы. Пытался так, что во многих местах эти путы даже перетёрли его дряблую старческую кожу до крови. Бедняга, подумала Аманда. Какую же душевную боль ты испытывал в последние минуты своей жизни. Рот старика был открыт, язык наполовину высунут и скрючен, а глаза, потерявшие огонь жизни, в своей глубине взирали на девушку, словно помутневшие хрусталики на старой заполившейся люстре. Аманда протянула руку, коснулась лица старика и опустила ему веки. Бедняга, вновь пожалела старика мисс Фокс. Похоже, ты умер от разрыва сердца. Док не сказал этого, но это и так ясно. даже кулаки сжаты. Постатьте. Аманда коснулась левой сжатой руки старика, та была твёрдая и испачкана запекшейся кровью, но всё же казалось какой-то не такой, как другая сжатая ладонь. Казалось, что ли, вы кулак будто что-то стеснул, от того и выглядел больше. Мисс Фокс потянула сжатый холодный палец на себя. кольца разошлись, ладонь раскрылась, си на кровоavленной руке старика Аманда к собственному удивлению увидела до боли знакомый серебряный перстень с выгравированными на ней циркулем и наугольником. Только один вариант набрасывается. Меж тем продолжал рассуждать слух Орлов, меря шагами комнату. А именно, что здесь побывал кто-то ещё. Он расправился с ребёнком и стариком. Только вот Он не оставил нам ни одной, даже самой захудалой зацепки. «Нет, одну все же оставил», — воскликнула Аманда. Алексей с удивлением перевел взгляд на сидящую на корточках у трупа старика Аманду, и та подняла вверх перстень. «Масоны!» — прорычал Орлов. «Им-то какой здесь интерес!» «Не знаю», — покачала головой мисс Фокс. «Но мне кажется, я знаю человека, который может помочь нам в этом разобраться». Нет, с досадой фыркнул Орлов и покачал головой. Только не он.